Казнь. Было около полуночи. Ущербная луна, обогренная последними отблесками грозы, всходила за городком Армонтьер, и в ее тусклом свете обрисовывались темные очертания домов и остов высокой ажурной колокольни. Впереди лис катил свои воды, походившие на поток расплавленного свинца, а на другом берегу реки виднелись черные купы деревьев, выделявшиеся на бурном небе, затянутом большими багровыми тучами, которые создавали подобие сумерек посреди мрачной ночи. Налево высилась старая заброшенная мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой то и дело раздавался пронзительный монотонный крик совы. На равнине справа и слева от дороги, по которой двигалось печальное шествие, Кое-где выступали из темноты низкие коренастые деревья, казавшиеся уродливыми карликами, присевшими на корточки и подстерегающими людей в этот зловещий час. Время от времени широкая молния озаряла весь край неба, змеилась над черными купами деревьев и, словно чудовищный детаган, рассекала надвое небо и воду. В душном воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Мертвое молчание тяготело над природой, земля была влажная и скользкая от недавнего дождя, и освеженные травы благоухали еще сильнее. Гремой и мушкетон увлекали вперед Миледи, держа ее за руки. Палач шел за ними, а лорд Винтер, Д'Артаньяна, Тос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие. Слуги вели Миледи к реке. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили со свойственным им неизъяснимым красноречием, умоляя поочередно каждого, на кого она устремляла взгляд. Воспользовавшись тем, что она оказалась на несколько шагов впереди остальных, Она сказала слугам, — обещаю тысячу пистолей каждому из вас, если вы поможете мне бежать. Но если вы придадите меня в руки ваших господ, то знайте, у меня есть здесь поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою жизнь. Гремо колебался. Мушкетон дрожал всем телом. Атос, услыхавший голос Меледи, быстро подошел. Лорд Винтер последовал его примеру. — Уберите этих слуг, — предложил он. Она что-то говорила им, на них уже нельзя полагаться. Атос подозвал планшеи Базена, и они сменили Гремо и Мушкетона. Когда все пришли на берег реки, палач подошел к Меледе и связал ей руки и ноги. Тогда она нарушила молчание и воскликнула «Вы трусы! Вы жалкие убийцы!» «Вас собралось десять мужчин, чтобы убить одну женщину. Берегитесь. Если мне не придут на помощь, то за меня отомстят». «Вы не женщина», — холодно ответил Атос. «Вы не человек, вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться». «О, добродетельные господа», — сказала Миледи, — «имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей». Палач... «Может убивать, и не быть при этом убийцей, сударыня», — возразил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. «Он последний судья и только». на «Нахрихтер», — как говорят наши соседи-немцы. И так как, произнося эти слова, он связывал ее, Меледия испустила дикий крик, который мрачно и странно прозвучал в ночной тишине и замер в глубине леса. «Но если я виновна, если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете», — рычала Миледи, — «то отведите меня в суд. Вы ведь не судьи, чтобы судить меня и выносить мне приговор». «Я предлагал вам, Тайберн», — сказал лорд Винтер. от «Отчего же вы не захотели?» — Потому что я не хочу умирать, — воскликнула Миледи, пытаясь вырваться из рук палача, — потому что я слишком молода, чтобы умереть. — Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня, и однако она умерла, — сказал Д'Артаньян. — Я поступлю в монастырь, я сделаюсь монахиней, — продолжала Миледи. — Вы уже были в монастыре, — возразил палач, — и ушли оттуда, чтобы погубить моего брата меледи в ужасе вскрикнула и упала на колени. Палач приподнял ее и хотел отнести к лодке. «Ах, Боже мой!» — закричала она. «Боже мой! Неужели вы меня утопите?» Эти крики до такой степени надрывали душу, что Д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем меледи опустился на ближайший пень, наклонил голову и заткнул ладонями уши но, несмотря на это, он все-таки слышал ее вопли и угрозы. Д'Артаньян был моложе всех, и он не выдержал. «Я не могу видеть это ужасное зрелище! Я не могу допустить, чтобы эта женщина умерла таким образом!» Миледи услышала его слова, и у нее блеснул луч надежды. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — крикнула она. «Вспомни, что я любила тебя!» Молодой человек встал и шагнул к ней, но Атос выхватил шпагу, и загородил ему дорогу. «Если вы сделаете еще один шаг, Д'Артаньян, — сказал он, — мы скрестим шпаги». Д'Артаньян упал на колени и стал читать молитву. «Ну, палач, делай свое дело», — проговорил Атос. «Охотно, Ваша милость», — сказал палач, — «ибо я добрый католик и твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине». «Хорошо». Атос подошел к меледи «Я прощаю вам, — сказал он, — все зло, которое вы мне причинили. Я прощаю вам мою разбитую жизнь, прощаю вам мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которые вы меня повергли. Умрите с миром!» Лорд Винтер тоже подошел к ней я вам прощаю сказал он отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бекингема. я вам прощаю смерть бедного фельтона я вам прощаю ваши покушения на мою жизнь умрите с миром а я сказал дартаньян прошу простить меня сударыня, за то что я недостойным дворянином обманом вызвал ваш гнев сам я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть. Я вас прощаю и оплакиваю вашу участь. Умрите с миром. I'm lost, прошептала по-английски леди I must die. Я погибла, я должна умереть. Перевод с английского примечания редакции. И она, без чьей-либо помощи, встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались, как пламя. Она ничего не увидела. Она прислушалась, но ничего не уловила. Подли нее не было никого, кроме ее врагов. — Где я умру? — спросила она. — На том берегу, — ответил палач. Он посадил ее в лодку, и когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом. — Возьмите, — сказал он, — вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи. Хорошо, — ответил палач, — а теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг, и он швырнул золото в реку. Лодка отчалила и поплыла к левому берегу лиса, увозя преступницу и палача. Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени. Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемое отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры Палача и Миледи черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба. Во время переправы Миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги. Когда лодка достигла берега, Меледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать. Но земля была влажная. Поднявшись на откос, Меледи поскользнулась и упала на колени. Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы, затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину леса, он остановил лодку и, подняв над рекой свою ношу, крикнул громким голосом да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. Три дня спустя четыре мушкетера вернулись в Париж. Они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит господину Детревилю. — Ну что, господа? — спросил их храбрый капитан. — Хорошо вы веселились, пока были в отлучке. — Бесподобно, — ответил Атос за себя и за товарищей.